«Чё-то ты знаешь!» — недовольно нахмурился он. «Впрочем, на этот раз ты прав. Мы простояли несколько минут, пока джарт уменьшался в росте и раздавался вширь. А ты не будешь себя менять?» — спросил он. «Нет, так быстрее идти» и проще плюкнуться на задницу. Посмотрим. Мы вступили на лед и пошли, стараясь не падать. Ветер здесь был еще сильнее. Впрочем, ледяная дорога скользила совсем не так сильно, как можно было подумать, глядя сверху. Мелкая рябь создавала хоть какое-то трение. Воздух обжигал легкие, Снег закручивался в могучие торнадо, которые исполинскими волчками вращались у нас на пути. От дорог шел голубоватый свет, и снежинки над ней тоже вспыхивали голубизной. Мы прошли с четверть мили, прежде чем вдоль дороги вновь стали появляться призрачные видения. Сперва я сам, распростертый в святилище на груди доспехов. Затем Дейрдре под фонарем. Она смотрела на часы. «Что это?» — спросил Джард, когда картинки мелькнули и исчезли. «Я не знал» когда впервые увидел. «И не знаю, до сих пор», — ответил я. «Когда наша гонка началась, я думал, что ты тоже из них. Они возникают и пропадают, по всей видимости, случайно. Я ума не приложу, зачем. Следующей возникла гостиная, на столе стояла ваза с цветами, Людей в комнате не было. Потом гостиная исчезла. Нет, не совсем. Исчезла комната, но цветы остались прямо на льду. Я остановился, потом ринулся к ним. Мерлин, я не знаю, стоит ли сходить с тропы, «Ко всем чертям!» — отвечал я, подбегая к несообразной пестроте у подножия ледяной глыбы, напомнившей мне недавний Стоунхендж. Их было много. Розы всевозможных сортов и оттенков. Я нагнулся и вынул одну. Она казалась почти серебристой. «Что ты тут делаешь?» Мой мальчик донесся знакомый голос. «Я тут же выпрямился!» Высокий мужчина, выступивший из-за ледяной глыбы, обращался не ко мне. Он с улыбкой кивал Джарту. «Похож, дурака валяю!» — отвечал Джарт. «А это, видимо, и есть дурак», — отвечал мужчина. «Вырвал чертов цветок, серебряную розу амбера, лорда Корвина, я полагаю». «Здравствуй, Мерлин! Отца разыскиваешь?» Я отстегнул от подкладки плаща английскую булавку, и приколол розу на грудь. Говорящий был лорд Борель, герцог королевского дома Свейвилов и, по слухам, один из любовников моей матери. Он также считался одним из самых опасных бретеров во владениях хаоса. Убить моего отца, или Бенедикта, или Эрика. Многие годы было его навязчивой идеей. На свою беду он встретился с Корвином. Причем отец торопился, и они даже не скрестили клинков. Отец обвел его вокруг пальца и убил. Насколько я понимаю, отнюдь не в честном поединке. И правильно... Я его никогда не любил. Ты мертв, Борель, знаешь, — сказал я, — ты призрак того человека, каким был в день прохождения Логруса. В реальном мире Бореля больше нет. А хочешь знать почему? Тебя убил Корвин. Лжешь «Паршивец!» — вскричал он. «Нет», — вмешался Джард. «Мерль прав. Ты действительно погиб. Заколот, как я слышал. Впрочем, я не знал, что это сделал Корвин. Он самый подтвердил я». Борель отвернулся. Я увидел, как по его щекам заходили желваки. «А здесь...» «Своего рода посмертный мир?» — спросил он, наконец, по-прежнему не глядя на нас. «Можно выразиться и так», — сказал я. «Здесь можно умереть снова?» «Думаю, да». «Что это?» — он внезапно опустил глаза. Я проследил его взгляд подо льдом, Что-то лежало, шагнул в ту сторону. «Рука», — ответил я, — «похоже на человеческую руку». «Как она здесь оказалась?» — спросил Джард, подходя и пиная руку. Та дернулась, так что стало видно, она не просто лежит, а скорее торчит изо льда. После того, как Джарт ее пнул, она еще несколько секунд судорожно сжималась и разжималась. Потом я заметил еще одну чуть дальше, а рядом, похоже, ногу, еще дальше плечо с рукой, ладонь. Людоецкий морозильник, предположил я. Джарт хохотнул. — Значит, вы оба мертвые, — произнес барель Отнюдь, — отвечал я. — Я настоящий. Так забрел мимоходом по пути в куда более приятное место. — А Джарт? Джарт? — любопытный феномен, как физический, так и теологический. Ему повезло странным образом — Не скажу, что считаю это везением, — заметил Джард, — но, учитывая альтернативу, все-таки рад, что оказался здесь. — Вот пример позитивного мышления, которое столько лет творило во владениях чудеса, — сказал я. Джард снова хохотнул. «Я услышал металлический свист, который так просто не забывается. Если Борель хочет проткнуть меня сзади, я все равно не успею вытащить меч, обернуться и парировать. С другой стороны, он всегда гордился, что убивает с соблюдением всех тонкостей этикета». Он фехтовал честно, потому что знал свою непобедимость, славу поддерживал. Я тут же поднял обе руки, как будто он хочет напасть на меня сзади нарочно, чтобы ему досадить. Оставайся невидимой, фракер. Как только я обернусь и взмахну рукой, отцепляйся, долетишь. Ухватишься и ползи к шее. А там ты уж знаешь, что делать. Хорошо, начальник, отвечала она. Обнажи клинок и поворачивайся, Мерль. Ты как-то неспортивно себя ведешь, Борель. Ты. Смеешь обвинять меня в чем-то отходящем от правил? Трудно сказать. Я же не вижу, что ты задумал, отвечал я. Тогда обнажи меч и повернись. Я поворачиваюсь, но меча не трогаю. Я быстро повернулся. Взмахнул рукой, почувствовал, как соскользнула фракер, и тут ноги мои поехали. Я слишком резво повернулся на гладком льду. В падении я видел, как ко мне метнулась темная тень. Когда я поднял глаза, передо мной дюймах в шести от правого глаза было острие Боррелева меча. Давай медленно, сказал он, я подчинился, вытаскивай меч, а если откажусь, спросил я, чтобы протянуть время, значит, ты не джентльмен, и я поступлю соответственно, то есть все равно на меня нападешь. Правила. «Это позволяют!» — ответил он. «Подавись своими правилами!» Я поставил правую ногу за левую, отпрыгнул, вытащил меч и закрылся. Он настиг меня в одно мгновение. Я продолжал отступать за ледяную глыбу, из-за которой он вышел. Мне совсем не улыбалось состязаться с ним в мастерстве, особенно теперь, когда я почувствовал его прыть. Отступая, парировать было легче. Меч, впрочем, казался каким-то непривычным, и я быстро глянул на него, чтобы понять причину. Это был не мой меч, дрожащий, свет. Тропы, отраженный от льда, вспыхивал на узорной насечке. Я знал лишь один такой меч и видел его совсем недавно в руке, вполне возможно, отцовской. Передо мною мелькал Грейс Вангер. Я улыбнулся, какая ирония. Этот самый клинок сразил настоящего лорда Бореля. «Ты смеешься! Над своей трусостью?» — спросил тот. «Стой и сражайся, подлец!» Словно в ответ на его слова меня что-то остановило. Впрочем, пока я глядел на свои ноги, острие не пронзило меня насквозь, поскольку, судя по выражению Борелева лица, с ним случилось нечто подобное торчащие изо льда руки крепко держали нас за щиколотки теперь был черед бореля улыбаться он не мог больше наступать но и я не мог сделать шага назад а значит Он сделал выпад, я парировал из четвертой позиции, атаковал из шестой, он закрылся, сделал ложный выпад, снова кварте и новый выпад, ответный удар. Переменить Сиксте? Нет, это обманный ответ. Поймать его в четвертый. Обман, снова обман, укол. Что-то белое и твердое пролетело над его плечом, И угодило мне в лоб. Я отклонился назад, но не упал, руки держали крепко. Впрочем, хорошо, что так вышло. Не то он пропорол бы мне печенку инстинктивно или по волшебству, которое я слышал обитает в Грейсвандере, Я выбросил руку вперед как раз тогда, когда мои колени подогнулись. На клинок я не смотрел, но почувствовал, как он входит во что-то упругое. Боррель удивленно фыркнул и чертыхнулся, Джард тоже ругнулся, его я не видел, он стоял сбоку, вне поля моего зрения, впереди что-то вспыхнуло». Я напружинил колени, устоял, отбил удар, чуть не снесший мне голову, и начал выпрямляться. А оказывается, я царапнул Борелю плечо, и теперь из раны водопадом хлистало пламя. Тело его начало светиться, контуры ног расплывались. «Ты одолел меня!» «Неумением!» — вскричал он. Я пожал плечами. «А это и не зимняя Олимпиада», — сказал я. Он перехватил Эфес, занес руку к плечу и бросил в меня меч как раз перед тем, как рассыпаться фонтаном искра и растаять в небе. Я отбил меч, и он упал левее, до половины вонзился в лед и остался стоять, дорожа. Как бы скандинавский перепев артуровской легенды. Джард подбежал ко мне, пинками заставил руки выпустить мои щиколотки и сощурился на мой лоб. Что-то упало на меня сверху. «Извини, начальник, я приземлилась ему на колено. Пока доползла до горла, он уже вспыхнул», — сказала фракер. «Все хорошо, что хорошо кончается», — отвечал я. Хоть не глаз даже жара не почувствовала. «Извини, что попал в тебя ледышкой», — сказал Джард. «Я метил в Борреля». Я пошел прочь от долины рук, обратно к тропе. Освенно это помогло, сказал я, но благодарить не стал. Кто его знает, куда он на самом деле целил. Я оглянулся. Руки, которые Джард только что пинал, показывали нам кукиш. Откуда у меня взялся Грейс Вангер? Смогло бы другое оружие также поразить призрак Логруса? Значит ли это, что меня принес сюда все-таки отец? И что он знал? Его меч мне понадобится? Мне хотелось думать так. Хотелось верить, что это был он, а не призрак пути. А если это был он, то какова его роль во всей этой истории? Что он про нее знает? И на какой он стороне? Ветер улекся, Мы шли по тропе, и торчащие изо льда руки держали факелы, освещая путь на далекое расстояние до начала подъема. Больше никто не мешал нам идти по ледяной равнине. «Из того, что ты рассказал, и что я сам видел, — промолвил Джард, — складывается впечатление, будто билет тебе выдал путь, а Логрус пытается сделать в нем дырку». В это самое время лед начал взламываться. С обеих сторон к нам бежали трещины, однако у тропы замедлялись. Я впервые заметил, что она немного возвышается над равниной. Мы шли как бы по дамбе, справа и слева ломался лед. Но нам ничего не грозило. Вот, вроде того, прокомментировал Джард. А как ты вообще вляпался в эту историю? Все закрутилось с 30 апреля, начал я. Глава седьмая. Мы карабкались на склон. Некоторые руки махали нам на прощание. Джард показал им нос. «Ты меня осуждаешь, что я хочу отсюда сбежать?» — спросил он. «Ничуть. Если это твое переливание действительно освободило меня от власти Логруса, я могу прожить тут неопределенно долго. Возможно, Вот почему я швырнул ледышкой в Бореля, а не в тебя. Помимо того, что ты сообразительнее, и можешь отыскать-таки выход, он по рождению Логруса и в случае нужды не сумел бы поддержать меня своим огнем. Мне тоже об этом подумалось, сказал я. Правда, в голове... Прошло другое возможное решение, но его я оставил при себе. К чему ты клонишь? К тому, что буду помогать тебе, чем сумею. Только бы ты меня здесь не бросил. Конечно, мы не ладили, но если ты согласен, я готов все забыть. Я всегда был согласен. Ты вечно первым затевал ссоры. Ничего не первым, возразил Джард. Ладно, ладно, ты прав. Я никогда тебя не любил. И, возможно, не люблю и теперь. Но не буду тебя подначивать сейчас, когда мы так друг другу нужны. Насколько я понимаю, это я тебе нужен». «Не спорю. И не могу убедить тебя, что говорю искренне», — сказал он. «А жаль. Мы еще немного поднялись. По-моему, воздух начал теплеть. Наконец Джарт продолжил. Попробуй взглянуть с другой стороны. Я похож на... Твоего брата Джарта. Я примерно такой, каким он был некоторое время назад. Примерно. Да не такой же. С того мгновения, как мы пустились на перегонки, я двигаюсь в свою, отличную от его сторону. «Моя ситуация, только моя, и я не перестаю размышлять с тех пор, как обрел самостоятельность. Настоящий джарт знает то, чего я не знаю, обладает силами, которых у меня нет». Однако я помню все, что было с ним до прохождения Логруса, и лучше, чем кто-либо другой, могу угадать ход его мыслей. Так вот, если он действительно так опасен, как ты говоришь, я тебе пригожусь, если надо будет предвосхитить какие-то его поступки». Тут ты прав, согласился я, если, конечно, ты не встанешь на его сторону. Джард покачал головой. Он не будет мне доверять, а я ему. Мы слишком хорошо себя знаем. Самоанализ подсказывает. Понимаешь, о чем я? Это значит, что ни тебе, ни ему доверять нельзя. Он нахмурился, потом кивнул, да, наверное. Так почему я должен тебе верить? Сейчас, потому что держишь меня за горло. Дальше, потому что не сможешь без меня обойтись. Еще несколько минут мы поднимались в молчании, потом я сказал... Что меня больше всего в тебе тревожит? Джард прошел Логрус совсем недавно. Добро бы ты был повзрослевшей, подобревшей версией моего нелюбезного убраться, Так ведь нет, ты весьма новая модель. Касательно же твоего расхождения с оригиналом, не верю, что за такое короткое время можно измениться всерьез. Он пожал плечами. Что я могу добавить к прежним словам? Если так, ограничимся понятием власти и шкурного интереса. Я улыбнулся. Мы оба понимали, что в любом случае так и будет. Впрочем, разговор помогает скоротать путь. Пока мы лезли вверх, мне пришла в голову интересная мысль. Как, по-твоему, ты сумел бы пройти сквозь тень? — Не знаю, — ответил Джард, подумав. Последнее, что осталось в моей памяти, это как я прошел Логрус. Думаю, тогда и была закончена запись. Поэтому я не помню, чтобы Сухай наставлял меня в движении по теням. Не помню, чтобы пытался это сделать. Думаю, сумел бы. А ты как считаешь? Я остановился перевести дух. Вопрос настолько сложный, что мне не хватает знаний даже на догадки. Я думал, может, ты явился сюда, начиненный готовыми ответами, чем-то вроде сверхъестественного знания своих возможностей и ограничений. Увы, нет. Если не считать предчувствия сверхъестественными... Я бы счел, если бы ты часто оказывался прав. Черт, еще рано судить. Черт, ты прав. Вскоре мы оставили внизу полосу тумана, из которой сыпался снег. Спустя какое-то время ветер заметно ослабел, потом совсем улегся. Впереди показался гребень, и мы довольно быстро выбрались на него. Я обернулся и увидел лишь поблескивающий туман. Вперед телеграфной лентой из точек и тире уходил серпантин. Видимо, тропа твое дело ныряла за камни. По ней мы и пошли. Сперва направо. Потом налево я поглядывал на Джарта, не узнает ли он местность. Разговор всего лишь слова, а он, куда ни кинь, все тот же Джарт, с которым я вырос. И если он заведет меня в ловушку, я первым делом всажу в него Грейсвандер». Мерцание. Камни справа, что-то вроде пещеры, будто дыра в другую реальность. Странноватый автомобиль мчится по крутой городской улице. Что начал Джард? Я по-прежнему не понимаю, что... «Что это должно значить? Впрочем, я здесь такого уже навидался. Я и про тебя сперва подумал, что ты из них. С виду, как настоящая. Прям бери, входи. Все может быть. Вдруг это и есть выход. Вряд ли все так просто». «А давай попытаемся!» «Валяй!» — сказал я. Мы сошли с тропы и направились к окну в реальность. В следующее мгновение Джард был уже на тротуаре рядом с улицей, по которой ехала машина. Он обернулся и помахал рукой. Рот его открывался и закрывался, но я не слышал ни звука.